Мокрый с головы до ног и без очков, Березин на берегу хлопотал вокруг надувной лодки, пытаясь сдуть ее. На лбу у него лела свежая отметина и наливалась шишка, и, тем не менее, эксперт выглядел вполне довольным жизнью. «Парень, ты вообще с лодками и веслами дело имел?» — вопрошала его рослая фигуристая девушка в коротких камуфлированных шортах и тугой белой майке с лайкрой, тоже насквозь промокшая. Загорелая, с вьющимися каштановыми волосами, с резко очерченными скулами и полными, как у африканки, губами. Вообще было в ее внешности что-то выдающее примесь негритянской крови. «На ровном месте веслом себе в лоб заехал, мне в бочину впендюрился, полез вытаскивать и сам опрокинулся. Ну ты, Синдбад, мареход Мне пришлось и тебя на берег буксировать, и лодки наши тоже. Еще и весла утопили». Будет нам теперь в прокате. Я компенсирую. Матвей нажал на лодку в нескольких местах, чтобы быстрее выходил воздух. Я оплачу оба комплекта весел, раз я виноват, мне и разруливать. Сиди уж. Девушка стала сдувать вторую лодку. Тебе в медпункт надо единорог. Вон какой шишак на лбу вырос. С веслами сама разберусь, не на последнее сюда приехала. Что со мной обычно случается? Пояснил Матвей Нике. Взял лодку в прокате, насмотрелся, как другие катаются, и подумал, что грести — плявое дело. «Вот у других получается, значит, и я сумею». Девушка в белой майке громко фыркнула, стрельнув на оберезе на большими карими глазами, но весьма красноречиво промолчала. И как-то неудачно рукой двинул. Весло ударило мне рукояткой в лицо. Очки упали в воду, я хотел их поймать, налетел на другую лодку, опрокинул ее слышал крик, понял, что в воду упала девушка, потянулся, чтобы подать ей руку забраться в мою лодку». «И болтыхнулся прямо на меня», — добавила африканка. «Забыл, что резиновая лодка для акробатических трюков не приспособлена. В самом деле чуть не утопил, да еще и плавает, как утюг. И не соображает, что нужно за лодку хвататься, если на плаву не держишься. Молотит руками, глаза таращит, воду хлебает. Классная у меня вышла прогулочка». Пришлось добираться до берега вплавь и удерживать обе лодки, да еще и не дать тепу нахлебавшегося воды. «Ерша хоть не проглотил», — прыснула она, взглянув на Матвея. «Ну чего ты ржешь? А ты?» — не остался в долгу медэксперт. «Живы остались, не утонули, целые и невредимы». Девушка покосилась на лоб Березина и поправилась. «Почти невредимы. Значит, и унывать нещего. Я Анжела», — назвалась она. «Сегодня приехала, а вы тут давно?» Ника тоже представилась и ответила. «Четвертый день». «А, сторожилы, значит, ну и как тут?» «Да, нормально». Пожала плечами Ника. «Погода хорошая, природа, сами видите. Инфраструктура имеется, все, что надо, имеется. Вот только со связью беда скалы глушат сигнал. Часто приходится бегать в поисках места, где он имеется. Шумно здесь бывает только днем, с трех до шести». Когда приезжает экскурсионный автобус, а в остальное время тишина и релакс. Комары вот только кусаются. «А зори здесь тихие-тихие, только вчера разглядел», процитировала фразу из романа Бориса Васильева «Анжела». Нос у нее тоже был африканский, широкий, плоский, а кожа не загорелая, а природного цвета кофе с молоком, скорее всего, мулатка. На вид лет двадцать пять-двадцать восемь, крепкая, сильная и красивая, с энергичным лицом и обаятельной белозубой улыбкой. Она производила хорошее впечатление. А Матвея явно зачаровала, он с нее глаз не сводит. «Ясно, спасибо», — сказала экзотическая туристка. «Нет, ну классно, отдых начался», — звонко расхохоталась она. «Вот и искупалась с дороги. А вода-то тут, жара, словно в Анапе». «А озеро леденющее!» «Ладога никогда не прогревается», ответила Ника, «из-за подземных течений. Даже в самые жаркие дни она остается холодной». «Ясно, одно из чудес природы», тряхнула влажными кудрями девушка. «А как тут вообще жизнь? Спокойно?» Ника хмыкнула. «И что тут скажешь?» «Если не считать того, что одного из туристов позавчера забросали камнями, вся нормально». «Спокойно», — ответил за нее Вейдер. «Я Евгений». Назвался он, не уточняя, чем занимается. «Ну, привет соседям», — улыбнулась новенькая. Знакомство состоялось, и боевое крещение в Алтакасе тоже. «Крещение в чем?» — поднял брови Матвей. «Глянись, оно у тебя за спиной», — покатилась от смеха Анжела. «Большое такое ты его и без очков увидишь. Мы сейчас из него вылезли. ну озеро чудило «Алтакас — это древнее карельское название Ладоги. С юмором-то у тебя как, так же, как с греблей?» Ха, «Бойкая соседка», — заметила Вероника, проводив взглядом Анжелу и Матвея. «М -м, «Даже чересчур», — ответил блогер. Но явно произвела сильное впечатление на этого парня. На берег вышла мияка, тоненькая, с прямыми черными волосами до талии и непроницаемым лицом. Она выглядела полной противоположностью шумной смешливой Анжеле, веселящейся даже после падения с лодки. «Дярка!» — сообщила Итиноку и прищурясь посмотрела на небо. «А что произошло с Матабей-сан? Он сёр весь мокрый, и на рбу у него шикори. Как это по-васему?» «Шишка!» — ответил Вейдер. «Да попытался грести, сам себе веслом в лоб заехал. Блогер затрясся от смеха. А потом хотел девушку спасти и сам чуть не утонул. «Порогаюсь, то в итоге она его спасара!» Тоже улыбнулась Мияка. «А примерно так все и вышло!» Усмехнулась Ника. «Наверное, это карма!» Японка достала сигареты. «Сюда идет басу... автобус! Будет шумно!» Ника и Вейдер посмотрели на часы и одинаково скисли. «Ну вот, прячься, кто может», — буркнул блогер. «Я вообще теперь из лагеря не выйду, пока туристы не уедут или в палатку забьюсь. Вчера в магазине пристали какие-то дуры. Ах, мы вас узнали, ах, мы вас обожаем. Дайте автограф, сфоткайтесь с нами, а можно поцелуй». «Ребята, я на отдыхе, имею право, нет, не понимают. Я тоже пересижу экскурсию в лагере». — решила Ника. Наконец-то прочитаю письмо, которое получила еще утром. Проведу три часа кошмара с пользой. Блин, мы такую версию прекрасную упустили Я тоже радовалась, так быстро раскрыла убийство, да не тут-то было. «Мариса и Рюбаня?» — спросила Мияка. «Я сразу поняла, что они не те, кем кадзутся. Так это не они убили того человека? Вы тоже слышали об убийстве?» Спросила Ника. «Ну, конечно, знает от синоби ничего не утаишь. Журналист, блогер и ниндзя. Вот люди, которые видят дальше остальных. И надо же нам троим было оказаться на одном острове, когда там произошло убийство». «Я бы рису пояснила Мияка. «Дера тайсо гуимнастику». «И видела, как Игору Сан несер терра и привер вас». Так я изнарась, то этого не миновач. Это вам подсказала Нинсо? Я прочитара на его реце скорую беду. Он выбрар неправильный путь и его коресница разбирась. Тучи сгус чарись с первого дня, заключила Мияка. Должно быть, она не рассказала Вейдеру всего о себе, потому что при нем в разговоре картавила как коренная жительница Японии пытающаяся говорить на русском языке. Наедине с Никой Мияка обходилась без этого, зная, что Орлова хранит ее тайну. «А зачем вы ткнули его пальцем в шею?» — в лоб спросила Ника. Вейдер сверкнул глазами, но Мияка ответила спокойно, не поведя бровью. «Хорошая ученица Дзенина!» чтобы бы успокоить! Он был сильно пьян, бормотар много и с него, «И я его слегка утихомирера». И надси он мог сказать, что что разозрило бы Дзеню, и они бы подрались. «Так вот, почему он вдруг отрубился на ходу», — хлопнул себя по лбу блогер. «Только что еще нормально стоял на ногах, что-то бубнил, требовал продолжения банкета, и вдруг обмяк и превратился в храпящий пластилин». «Он обзывал меня дзерткой-мартытькой» а тебя, обесяр в туарете искупать», — пояснила Мияка. «И пока ты это не усырирар, я на несколько минут открютира его». «Вот и объяснение, откуда у Болдырева взялся синяк в области затылка», — подумала Ника. Я чуть было не заподозрила Мияка и Женю, тоже мне великий сыщик. «Если бы я услышал про мартышку», — покраснел Евгений. «Так этот прием ненадолго лишает чувств?» Спросила Ника. «Максимум четверть часа», — кивнула Мияка. «Ти бы мы спокойно доотасири да его до аппаратки». Наверное, очнувшись после этого точка Болдрев был дезориентирован больше, чем от обычного опьянения. перепутал направление, поплелся вместо санузла к скалам. И это сработало на руку убийце. В таком состоянии с ним бы и дошкольник справился». Пьян в стельку, да еще и нарвался на боевой прием ниндзюцу. Он, наверное, не помнил даже, на какой планете находится. «Это девоська из Ротки», — вторгся в ее размышления голос Мияка. «Вы-дь знаете ее?» «Да, ее зовут Анжела, судя по произношению, петербурженка. Приехала на остров сегодняшней маршруткой». Березин чуть не утопил ее, пытаясь грести. «Это она вам так, Скадзара?» «Не пуравда». «Я ее видера два-три дня назад на Ашима... острове. Осибаться я не могра. Она теровек заметный». Мияка чуть улыбнулась, как и я. На другой стороне конца Ярии был еще один палаточный городок. И, по словам Мияка, раньше экзотическая Анжела жила именно там. «Я дерорад за дзен после утренней тренировки». Пояснила девушка, а она занималась гиммунастикой за бачи-гуру-бобу, за ми А потом победила трусцой в ту сторону. Мияка указала в том направлении, где на противоположном берегу находился второй лагерь туристов. Она не та, кем кадзится, то человек, который скрывается. Но у женщин свои секреты, как говорили в старой рекламе пожал плечами вейдер она отзнает борще чем говорит тихо сказала мияка это вы по ее лицу прочитали я не от си не хорошо осво раненцо ака ее сама и хорука сенсей про тетарей бы все ее тайны язи только вид зусь то она многое скрывает Срово скажетет десять уморчит по моему она болтает без умолку Возразил Вейдер. «Мартит она еще, боссе». Оставив на берегу блогера и интиноку, собравшихся купаться, Ника направилась к палаточному лагерю. Чтобы пока по острову будет гулять экскурсионная группа, прочитать письмо Андрея Яковлевича как раз успеет. Поотдаль от берега маячила лодка, где застыли с удочками Валерий Авдеев и Миша. Ира, Лена и Катя хлопотали у костра обсуждая, что лучше для щуки – тимьян, майоран, орегано или готовая смесь приправ для рыбы, и в какой момент ее надо добавлять. Привычно склонился над планшетом у своей палатки Вадим. Кивнув им, Ника прошла к себе. Она задернула пулок палатки, откинула крышку и лаптопа, вошла в почту и подвела курсор к письму Камышова. «Пилим, пилим!» Новое входящее письмо от абонента с набором букв и цифр вместо Ника и абстракция в стиле кандинского вместо аватары. Типичный спам или вирус, но в заглавии написано для госпожи В. Орловой «По делу на Кайон -Саари». Ника, уже собиравшаяся стереть анонимку, отвела курсор от опции «Удалить». Да и программа-разведчик, поставленная недавно на лаптопе, молчит. Значит, это не Троян, не Вирус и не мошенник. К тому же упоминание о Кайон -Саари. «Чем дальше в лес, тем больше дров», — подумала Ника и открыла письмо. «Будь что будет, если что, антивирусник я недавно обновляла». «Добрый день, уважаемая госпожа Орлова. Мы не знакомы лично, но в лицо друг друга знаем, и у нас есть общие интересы и знакомые. Так получилось, что сейчас наши дороги пересеклись, и мы фактически занимаемся одним и тем же делом». Вы расследуете гибель человека, виновного в трагичном ДТП в Тихвине четырехлетней давности. А мне есть что сказать по этому поводу. Так сложились обстоятельства, что этот человек попал и в поле моих профессиональных интересов. И мне известно о его гибели немного больше, чем всем остальным. В знак уважения к вам, к нашим общим знакомым и к вашему мужу, легендарному Витьке Святоше, я могу поделиться с вами информацией. Отправьте мне скрин любой картины Эдега, если вы согласны, или «Черный квадрат Малевича», если отказываетесь от моей помощи. С уважением, вместо подписи было проставлено явно сделанное нейросетью изображение неизвестного Вероники музыкального инструмента. Прочитав письмо еще раз, Ника пару минут помешкала. Потом хмыкнула. «Аноним ценитель искусства. Чего только в жизни не бывает». Потом она пробормотала под нос выпавшую из песенной версии стихотворения «По улице моей, который год, страфу». «Запущены моих друзей дела, нет в их домах ни музыки, ни пенья». «И лишь как прежде девочки дега голубенькие оправляют перья». Или крылья, точно не помню. Ладно, этих девочек ему и отправлю. Пилик-пилик, письмо отправлено. Дзинь, письмо получено. Треньк, письмо прочитано. Пилим-пилим, ответ. Отрадно будет помочь топовому автору телескопа привет мужу. И снова то же изображение вместо подписи. Ну и что это за балалайка? Пробурчала Ника. «И почему мне не назначили время и место встречи?» Объяснение подходило одно. «Этот человек сейчас на острове и имеет какое-то отношение к Болдыреву». Ника еще раз мысленно перебрала соседей, кто бы это мог быть. Авдеев в ночь убийства рыбачил на лодке. Мотив у него был, но капитан ловил лещей. Елена кокиная Любовь Жарова спали. Любовь Павловна в кабинете Двинского повторила рассказ о карельском бальзаме, купленном в магазине. Они сдобрили им свой травяной чай, и это сочетание подействовало на них, как сильное снотворное. «Даже не слышали ничего», – заключила Жарова. Елена Антоновна утверждает, что планировала подбросить Болдыреву в палатку телефон и кольцо и добиться, чтобы Егора Ивановича привлекли к ответственности за кражу. Игорь Евгеньевич в ту ночь дежурил и смотрел в служебном помещении футбол, пользуясь тем, что ночью никаких эксцессов не было. Его алиби мог подтвердить охранник, с которым они схлестнулись в конце первого тайма, обсуждая, имел ли право судья не засчитывать гол, забитый на последней минуте. У Игоря Евгеньевича тоже был веский мотив для убийства, но он согласился участвовать в деле, которое задумала его бывшая жена. «Кто же остается, Ира и Миша? Она до сих пор не поговорила с ними. Давно пора. Их странные разговоры в недостроенном доме и на пляже, недомолвки, неясные намеки. В связи с произошедшим убийством они выглядят подозрительно. Вадим, он часто сидит у палатки с планшетом. Вся жизнь палаточного городка проходит мимо него». И если он не полностью уходит в виртуальную реальность, то многое видит и слышит. А его уже воспринимают как часть пейзажа и не обращают внимания. Сидит, так он всегда сидит. Лена, Катя, Ваня и Сережа очень быстро нашли общий язык с Ирой, Мишей и Вадимом. Как будто не только что познакомились, а знают друг друга давно. Уж больно непринужденно они общались на пикнике в первый вечер. Анжела, красавица-муладка, поразившая воображение Матвея. Говорит, что приехала только сегодня, а, по словам Мияка, занималась гимнастикой в лесу два 3 дня назад. Кто же еще? И надо, наконец, прочитать письмо Андрея Яковлевича. Он был более расторопен, когда мне понадобилась информация о тихвинском деле. Спохватилась Ника и кликнула по непрочитанному сообщению. Там оказался вложенный текстовый файл. Ника просмотрела его объем. «Ого! Большое письмо! Вот это Камышов поработал!» Итак, врач скорой помощи Анатолий Дымов. Доктор Дымов, прямо как у Чехова. 1980 года рождения, стаж работы 15 лет. Ника пробежала глазами лаконичные скупые строчки о годах учебы и практике Дымова. «Все как обычно, ничего особенного». Все врачи проходят эти этапы. А вот и данные о семье. Жена. Мария Дымова, 1981 года рождения. Бухгалтер, однако, о-о-о, наш калач. Интересно, трое детей, дочь 2000 года рождения и сыновья 2008 и 2012 года рождения. Дочь Ирина Дымова в замужестве Синицына окончила Тихвинский вуз Работает компьютерным инженером в фирме, торгующей мебелью. В 2022 году вышла замуж за Михаила Синицына. С фотографий на Нику смотрела Ира, соседка по турбазе, увлеченная кулинарка, жена Миши, любителя рыбной ловли. «Так», — подумала Ника, — «ничего себе! Значит, доктор, погибший в скорой у монастыря, отец Иры». «Вот так открытие!» Она снова углубилась в чтение, предчувствуя, что лимит сюрпризов еще не исчерпан и не ошиблась. Медсестра Ольга Синицына, 1998 года рождения. В 22 года авария, травма, шрамы на лице. «Что такое? Егор Иванович на выпивон торопился!» сжала губы Ника. На фотографии она увидела миловидную, слегка полноватую девушку, с улыбчивыми ямочками на румяных щеках. Девушка в костюме медсестры стояла на крыльце больницы с двумя подругами. Семейное положение, не замужем. Родители, так понятно. Старший брат 1996 года рождения. Что там о нем? Что? На семейной фотографии за столом возле новогодней елки Рядом с Олей и супружеской парой средних лет, наверное, родители, сидел Миша. На общей фотографии бросалось в глаза его сходство с Олей, такой же круглолицей, румяной, улыбки одинаковые, взгляд, посадка головы. Дочь погибшего доктора и брат искалеченной медсестры поженились два года назад, а сейчас приехали на остров одновременно с Болдревым, Кокиной и Жаровой и капитаном Авдеевым. Для случайного совпадения многовато. Ника вышла на улицу и достала сигареты. «Тайм-аут!» Слишком много ошеломляющих открытий. Вадим оторвался от планшета и подошел к ней. «Вероника, я вам не помешаю». «Смотрите, я наконец-то построил маршрут до Вон Гозера, такой же, как в книге Яны Вагнер. Эндекс мне все время подсовывал другие варианты маршрута покороче». «Но я давно хочу проехать той же дорогой, какой ехали герои книги». «Интересно, сколько это займет времени?» «Они, конечно, круголя хорошего давали». «Вы ведь читали Вонгозера, Вагнер?» «Читала и экранизацию смотрела». «Книга мне понравилась гораздо больше». «Согласен, мне тоже». «Вот, смотрите, если выезжать из Москвы...» Вадим повернул к ней планшет с вычерченной на карте ломанной и изгибистой линией. «А на самом озере реально есть остров и домик, где можно несколько дней перекантоваться», — я гуглил. «Как думаете, в августе еще не задождит и не похолодает? Я хочу после кайон туда выдвинуться на недельку». «Ну, здесь, может, еще не похолодает, а на севере Карелии все может быть». Ника посмотрела на карту. «От Медвежьегорска еще километров двести на север. И лучше туда ехать с компанией в четвером в пятером «В такие необитаемые уголки в одиночку. Ездить не рекомендую. И захватите пару свитеров и добротную обувь». «А что скажет о ваших планах мать?» Вадим насупился, глядя мимо Ники, помолчал и ответил. «Да, с этим стало трудно, когда погиб отец. Мама теперь панически боится потерять и меня, или мою сеструху. Когда я уезжаю, она настаивает, чтобы я отзванивался ей утром и вечером» докладывал, жив-здоров, не утонул, не простудился. медведи не съели, ноги не промочил, но ее можно понять. Однажды отец, как обычно, утром ушел на работу, а к вечеру маме позвонили из полиции. А она как раз освободилась пораньше и собиралась нажарить к ужину его любимых котлет. Они еще в школе подружились, с девятого класса начали встречаться и договорились пожениться, когда отец придет из армии. Мама привыкла, что они всегда вдвоем, и не думала, что может вот так внезапно все оборваться, как в той песне, старой из фильма «Провагон». Ее можно понять. Что ж, думаю, сигнал там есть, буду звонить. Но я в Ван уже лет пять мечтаю и очень хочу поехать. И компания найдется, вы правы, одному там не алло. «А что случилось с вашим отцом?» – спросила Ника. «Авария». Коротко ответил Вадим, и она не стала продолжать расспросы. Есть воспоминания, которые причиняют боль даже спустя годы. Так Виктор до сих пор меняется в лице, а глаза темнеют, когда он вспоминает, как к двадцати годам потерял пятерых близких людей. Будущему олигарху было десять лет, когда погиб в Чечне его старший брат, девятнадцатилетний Алексей. Начал пить от горя отец. Однажды, сумрачным ноябрьским утром, дрожат похмелья, он бежал в магазин за пивом и, перебегая через дорогу, не заметил в густом молочном тумане фары тяжелого КамАЗа. Повредилась рассудка мать, начала бродить по околице города в поисках алёши считая его ребенком, потерявшимся на прогулке. Однажды зимой она не вернулась домой. Виктора, которому тогда было 14 лет, забрала к себе ее сестра, Антонина Снегирева. Тетя и дядя приняли Витю в семью наравне со своими пятью детьми. Старшая из них, одиннадцатилетняя Дина, стала лучшим другом двоюродного брата и помогла ему пережить горе. Но через пять лет девочка попала в лапы сутенеров, развернувших в Краснопехотском свой грязный бизнес. Через год Дина пропала без вести. Только в позапрошлом году в Ялте, расследуя череду загадочных преступлений, Вероника узнала, что произошло с двоюродной сестрой Морского. А когда она только исчезла, дядя Морского Григорий Снегирев, не дождавшись помощи от краснопехотской милиции, попытался самостоятельно выяснить, что случилось с дочерью. Вскоре его нашли убитым на окраине городка возле сомнительной забегаловки. Эта цепочка трагедии оставила неизгладимый след в душе Виктора. Внешне веселый и бесшабашный, на самом деле он был жестким, цепким и настороженным. Когда Ника забиралась в очередное расследование, он старался ее подстраховать. «Я устал терять тех, кого люблю», — говорил Виктор. «Вы, кстати, знаете, что «Ван вангозера было написано лет за десять до пандемии?» — спросил Вадим. «Писательница как будто предчувствовала, что нам предстоит». «Амфантасты часто выступали в роли провидцев», — ответила Вероника. «Только у нее все гораздо страшнее. Вирус всепроникающий феноменально живуч, опасен даже спустя месяцы и косит всех направо и налево. А при ковиде многие все же выздоравливали, и не все, кто не оставался дома, заболевали. Я вот со своей работой не изолировалась ни дня». Наша газета продолжала выходить, и Бог миловал, не заразилась. В Выборге мы с мужем были в контакте с носителем вируса. Высидели потом две недели на карантине и даже не чихнули. А, Выборг. Оживился Вадим. Дело об угрозе массового заражения в медицинском колледже. Здорово вы его расписали. Я заглавили классно. Охота на медведя 2020. Я читал спецвыпуск, прямо экшн. Да, противно было. В сердцах сказала Ника, что люди тогда совсем рехнулись, готовы были растерзать каждого, кто чихнул или просто выглядел нездоровым. На бедную женщину всех собак спустили и чуть не помогли настоящему злоумышленнику под шумок урвать куш и улизнуть. «Ой, людей тогда запаниковали по полной», – вступился Вадим. «Эти сюжеты в интернете и на ТВ с пустыми городами, репортажи из больниц, пугающие лонгриды в прессе и сети». Информация накапливается в подсознании и давит на психику. Индивидуум может сопротивляться воздействию, а толпа легко внушаема. Простой пример, крикнешь в толпе пожар, и тут же все заорут дурниной и ломанутся. Я и призывала в рассказе об этом деле, надо жить своим умом, оценивать ситуацию самостоятельно, а не вестись на суждение блогера Тяпкина или журналиста Ляпкина. Тогда многих ошибок можно будет избежать. «Поддерживаю», — кивнул Вадим и, вздохнув, добавил. «Да, злосчастный был год. Как раз тогда и погиб мой отец. Вот так карантикулы пережил без проблем. От идиота на дороге не спасся».